Критикуя цензуру, Маркс осуждал не только прусские государственные учреждения, но и весь феодально-абсолютистский строй. Статья эта по цензурным условиям не была напечатана и появилась лишь в 1843 году в сборнике изданном Дономаруге в Швейцарии. Поразительно в этом творении Маркса широта мышления, огромная политическая прозорливость и умение обобщать. Естественно, что на прусской университетской кафедре Не было места для неукротимого ума и дерзкой речи доцента Маркса. Лишь газета, подходящий барьер для поединков с реакцией. Перо, впрочем, не худшее оружие. Но прежде чем определить свою дальнейшую дорогу, Маркс решает повидать Женни, получить ее напутствие. В этот раз он отправляется в Трир не прямым путем, а с остановкой во Франкфурте на Майне. Там тетка Бабетта, добрейшее существо, нежно любящее детей покойного брата, готовит ему родственный прием. Но не встречу с родными привлекает Карла. Ему хочется снова увидеть средневековый город, взрастивший гений Гете и сарказм Берне, родину нескольких Ротшильдов и десятков тысяч нищих. Карлу не сидится в зажиточно-уютном домике Бабетты и под разными предлогами, Он старается улизнуть от ее неустанного гостеприимства и забот. Он убегает на улицы города и проводит дни и вечера в толпе. Франкфурт — необычайный город. Во всем он разный. Рядом с широкими мощеными площадями спят в столетнем сне средневековые улички и тупики, деревянные логовища давно сгнивших несчастливых алхимиков и безрадостных мудрецов. В больших ресторациях, в танцевальных залах по вечерам пляшут кадриль, и сводящий с ума всю Европу бесшабашный канкан. Купцы, банкиры, промышленники веселятся вовсю. Во Франкфурте на Майне в это время среди трудового люда распространялась прокламация «Призыв о помощи». «Мы немецкие рабочие». Хотим вступить в ряды борющихся за прогресс. Мы хотим получить право голоса при общественном обсуждении вопросов о благе человечества, ибо мы, народ, в блузах, куртках и картузах, мы самые полезные и самые сильные люди на всей Божьей земле. Мы хотим поднять свой голос во имя нашего блага и блага всего человечества, и пусть убедятся тогда все что мы отлично понимаем свои интересы, и хотя не умеем выражаться по-латыни и по-гречески, и не знаем мудреных слов, но на чистейшем немецком языке мы сумеем вам прекрасно рассказать, где жмет нам сапог. Карл читал призыв, морща большой сократовский лоб. Не задерживаясь во Франкфурте, Карл поехал в Трир, куда он хотел бы не возвращаться более, если б можно было поскорее увести с собой жени. В доме Генриетты вспыхивают ежедневно споры и пререкания. Жени уехала отдохнуть и поправить здоровье к подруге, с ней уехал и добрый Вестфалин. Карл решает до переезда в Бон к Бауру некоторое время побродяжничать. С дорожным мешком странствующего студента пускается Карл в путь по тропинкам в Мозеля к Рейну. Солнце и леса обещают ему много светлых радостных дней. Насвистывая песенку франкфуртского подмастерья, раскуривая одну за другой горькие сигары, он на рассвете оставляет Трир. Благословенная Рейнландия. Махровые маки устилают берега рек, виноградные лозы ползут по холмам, в долинах лежит золотое руно, река. Тих мозель, рез в Рейн, воды его зеленый, дно каменистое, изрытое. Нет другой реки, взрастившей столько легенд, реки веселой и мрачной одновременно, как река Небелунгов и Лорелей. Среди низких и густых лесов стоят барские усадьбы, высокими заборами обнесены поместья, массивными стенами не желающие дрихлеть замки, феодальные сторожевые башни на горных вершинах. Позади псарин, авинов где-нибудь на склоне примостились деревеньки. Неповторимы прираинские песни, незабываемы пляски в праздник урожая и виноградных сборов, печальные тягучие деревенские причитания напевы в зимние вечера. Благословенный край Рейнландии! Долговечны тут люди, которым принадлежат необъятные земли, сады и замки, но Бог не шлет долгой жизни крестьянам,